Глава 33. Ирина. Когда несколько часов спустя Ирина писала Виктору адрес Марины, она серьезно сомневалась, что правильно поступает. Не станет ли это эскалацией конфликта? С другой стороны, надо же когда-то начинать их сближать, так почему не сейчас? А еще она малодушно надеялась, что успеет уехать прежде, чем подарок Виктора доставят и Марина будет беситься не при ней, а при муже. Борис как-то умел быстро и ловко гасить приступы ее темперамента. У Ирины так не получалось. Вот у Вити получалось когда-то, а потом, когда они развелись, у Макса. Теперь вот у Бориса. Видимо, Марина так устроена, и ей нужно подчиняться мужчине. Тем вечером подарок от бывшего мужа все же не принесли. Доставка была оформлена на утро. И когда Ирина пришла к дочери утром следующего дня, то застала мрачную и злую Марину в окружении коробок на диване в гостиной. Ни одна из них распакована не была. «Что это?» Поинтересовалась Ирина как можно спокойнее, делая невозмутимое лицо. Дочь фыркнула и закатила глаза. «Только не говори, что не в курсе! Хотя да, подарок анонимный, но больше ведь не от кого!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Пожала плечами Ирина, решив уйти в глухую несознанку. Увидела по реакции Марины, что так будет лучше. «Что это за коробки?» Дочь с подозрением прищурилась, сложила руки на груди и откинулась на спинку дивана. «Доставка из магазина детских товаров!» Проворчала в конце концов и скривилась. «Я ничего не заказывала. Макс и Боря утверждают, что ни при чем. Ты, судя по всему, тоже. Значит, остается он». «Он...» «Это кто?» «Ты знаешь», – прошепела Марина. «И не верю я, что не знаешь. Кто-то ведь должен был дать ему мой адрес, и это был не Макс». И тут Ирина решила использовать тяжелую артиллерию. Слишком уж гневно сверкали глаза дочери, значит, она пошла в разнос и не остановится, если ее специально не остановить. Поэтому Ирина медленно опустилась на пол, прижимая ладони к груди. Ой. Воскликнула Марина, тут же подрываясь с места. «Мама, что с тобой? Вызвать скорую?» «Не нужно», – качнула головой Ирина и обняла дочь, которая щупала ее так, словно проблемы с сердцем можно было определить при помощи тактильного контакта. «Это ерунда. Просто распереживалась из-за тебя и этих коробок». «Не надо, не переживай», – тут же безапелляционно заявила Марина. «Хочешь, я их выкину?» «Зачем же выкидывать?» Давай лучше откроем. Откроем? Но...» Дочь запнулась, вновь нахмурилась, вздохнула тяжело, а потом махнула рукой. «Ай, ладно, не сибирская же язва!» «Думаю, не она», — кивнула Ирина с полной серьезностью. И пока Ульяна спала, они начали открывать то, что принес курьер службы доставки из магазина детских товаров. Поначалу Ирина удивлялась количеству всего набранного Виктором, но потом перестала. Учитывая тот факт, что бывший муж много лет не поздравлял Марину ни с одним из праздников, он, наверное, решил сейчас отыграться за все пропущенные годы. В одной из коробок они обнаружили отличный мобиль на кроватку со звуком и подсветкой. Ирина видела похожий в интернет-магазине и стоил он как самолет, только что не летает. В другой — шикарную куклу в платье с соской, бутылочкой, мягкой игрушкой и заколками для волос. В третьей – светящийся автобус на батарейках. В четвертой – игрушку на присоске для столика в виде слона на шаре. В пятый всякие прибамбасы для коляски. В шестой – набор постельного белья для кроватки, пеленки и два детских пледа – шерстяной и хлопковой. В седьмой – мама! Мама! Марина едва не завизжала, достав из последней коробки мягкую игрушку реалистичного манула. Она с детства обожала манулов, рисовала их везде, просила покупать игрушки, если попадутся. Но в то время таких игрушек и не было, чтобы с одной стороны до такой степени похож на настоящего, а с другой по игрушечному милый и пушистый. Марина плюхнулась на пол, прижимая к себе манула, начала его щупать и тискать, восторженно вздыхая, а потом вдруг разрыдалась. "Риш, ты чего?" Ирина, перепугавшись, села рядом. «Я все равно его никогда не прощу», заявила Марина решительно, шмыгнула носом и разревелась еще пуще. Будто и сама была расстроена собственным выводом.